«Политическую вредность своей рукописи не осознал» Владимир Войнович. 27 ноября 1969 года заместитель председателя Комитета госбезопасности семён Цвыгун доложил в ЦК КПСС. В журнале «Грани» номер 72 за 1969 год орган зарубежной антисоветской организации «НТС» Напечатан отрывок из романа московского писателя Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Политически вредного содержания». В Советском Союзе указанное произведение не публиковалось. Известно, что в 1966 году Войнович, в числе некоторых других литераторов, подписал письмо в защиту пасквилянтов Синявского и Даниэля. Журнал «Грани» прилагается. На записке Цвигуна осталась помета товарищу Демичеву, товарищу Шаура, Михаил Суслов. Петр Демичев был секретарем ЦК КПСС по пропаганде, а Василий Шаура руководил отделом культуры ЦК. 12 декабря 1969 года аппаратчики сделали на документе еще одну помету. Товарищу Демичеву доложено. Теперь два слова о возмутителе спокойствия, Войновиче. Знаменитым на всю страну он стал в 1961 году, после того, как Никита Хрущев, встречая первых космонавтов, процитировал его слова из песни «Четырнадцать минут до старта». Помните? «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Добавила ему популярности и напечатанная в том же 61-м году в «Новом мире» повесть «Мы здесь живем». Но дальше развить эти успехи у молодого автора не получилось. Да, в середине 60-х годов Новый мир заключил с ним договор на чонкина, Но вещь-то оказалась так себе. Она сильно разочаровала того же Твардовского. «Очень», — сообщил поэт в феврале 1969 года коллегам, «огорчен непостижимой невзыскательностью, мягко выражаясь, товарищей, сдавших набор эту несусветную халтуру, появление которой на страницах «Нового мира» было бы позором для журнала. Стыдно, товарищи». Однако вскоре Чонкин без согласия наших властей появился в эмигрантской прессе. Кто знал аппаратную кухню, не сомневался. Войновича ждало серьезное наказание. После скандалов с Синявским и Дениэлем, начальство не жаловало тех авторов, кто допускал несанкционированную передачу своих рукописей на Запад. Штрафников без промедления исключались из союза писателей и отлучали от издательств. И вдруг отлаженная машина дала сбой. Неужто до верхов дошло, что публикации на Западе – это естественный процесс, и не надо из этого раздувать скандалы, придавая им политическую и уголовную окраску? Нет, до этого советское руководство еще не созрело. Проблема уперлась в другое. Примерно в то же время чекистам стало известно о появлении на Западе, без согласия нашего начальства, крамольной поэмы Твардовского. Правда, в том случае передача рукописи «За границу» произошла без ведома автора. Но все равно ситуация оказалась неприятной. По неписанным правилам надо было гнать из союза писателей не только Войновича, но и Твардовского. Но власть на это не решилась». И не потому, что пожалела редактора «Нового мира» или побоялась очередного громкого скандала. Она же понимала, что Твардовский тут оказался в роли жертвы. Поэт, и это все знали, до мозга костей оставался советским человеком и к диссидентам никогда не примыкал. Поэтому несанкционированное появление поэмы Твардовского на Западе послужило удобным предлогом лишь к выдавливанию поэта из нового мира. От других мер наказания Твардовского верхи отказались. По логике Войновичу тоже следовало лишь погрозить пальчиком и на этом успокоиться. Позже лид генералитет все-таки создал комиссию по разбору дела Войновича. Но при этом писателю четко дали понять, что если он покается и публично заклеймит прогнившись Запад за обнародование фрагмента Чонкина, то, возможно, ему все и простится. Но Войнович проявил упорство, и сверху поступила команда строптивого литератора хорошенько проучить. 15 июля 1970 года собрался секретариат Московской писательской организации. Войновичу еще раз было предложено отмежеваться от журнала «Грани». Но писатель, не захотев оправдываться, после чьей-то осуждающей речи демонстративно покинул заседание. Этот его демарш всех возмутил. Тут же возник вопрос об исключении Войновича из союза писателей. Но на заседании не оказалось кворума После долгих дебатов писательский секретариат постановил. Заслушав сообщения членов комиссии, образованной решением секретариата правления для выяснения обстоятельств, при которых рукопись Войновича оказалась достоянием зарубежного антисоветского журнала «Грани», а также намереваясь выяснить в ходе обсуждения этого вопроса отношение самого автора к факту опубликования в этом журнале его рукописи, секретариат правления считает необходимым отметить первое Рукопись члена Союза писателей Войновича по своему содержанию и направленности носит явно клеветнический и откровенно враждебно-антинародный характер. И именно в силу этого она и была широко использована журналом «Грани» в его идеологической борьбе, которую он ведет против Советского Союза. Второе. Член Союза писателей Войнович фактом написания подобного пасквиля, носящего явно антинародный характер, и не желая признать идейно-порочную направленность, тем самым вступил в резкое противоречие с действующим уставом Союза писателей СССР, определяющего роль и место советского писателя в борьбе за построение коммунизма и социальный прогресс. Третье. Члены секретариата и члены комиссии в ходе обсуждения этого вопроса преследовали своей целью помочь осознать товарищу Войновичу не только политическую вредность его рукописи, но и рассчитывали, что товарищ Войнович сам даст оценку произведению, не отвечающему духу и целям стоящим перед нашей страной. Секретариаты и члены комиссии полагали, что в результате проведённого обсуждения Членами Союза писателей товарищ Войнович придет к решению выступить на страницах советской печати с редкой отповедью в адрес враждебного нам органа, публикующего без согласия автора его рукопись и попавшей в руки агентуры НТС, скрытно действующей в нашей стране. К сожалению, секретариат и члены комиссии должны констатировать, что товарищ Войнович не только не пожелал воспользоваться предоставленной ему возможностью внести ясность в занимаемую им общественно-политическую и литературную позицию, но искусственно создав ситуацию инцидента, воспользовался этим, чтобы покинуть заседание и тем самым уйти от дальнейших объяснений». 4. Секретаря правления не может пройти мимо таких фактов, как неоднократное подписание Войновичем коллективных писем в защиту осужденных за антисоветскую деятельность Синявского и Даниэля, и затем Гинзбурга, Голландского и других. Если раньше, предполагая, что подписание подобных коллективных писем в защиту лиц, осужденных советским судом за антисоветскую деятельность, являлось следствием политической незрелости товарища Войновича, ввиду чего секретариат ограничился вынесением товарищу Войновичу выговора с занесением в личное дело, то сегодняшнее его поведение свидетельствует о том, что товарища Войновича Ничто не связывает с Союзом писателей, и достоинство советского писателя для него утратило свое надлежащее значение. Секретариат правления Московской писательской организации считает, что товарищ Войнович поставил себя своими действиями и своим творчеством вне рядов Союза писателей. И только отсутствие кворума не дает возможности решить этот вопрос в настоящее время».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 из «Незавершенного романа». 22 ноября 1970 года заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Юрий Милентьев и инструктор ЦК Юрий Кузьменко доложили, «Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР информирует о публикации в антисоветском журнале «Грани», отрывка из неопубликованного в СССР Романа писателя Войновича Жизнь и необычайное приключение солдата Ивана Чонкина. 15 июля сего года этот вопрос обсуждался на заседании секретариата правления Московской писательской организации. Выписка из протокола прилагается. Войновичу было предложено выразить в печати свое отношение к факту публикации его произведения в зарубежном антисоветском журнале. Участники заседания высказали также свое мнение по поводу содержания произведения Войновича, которое было охарактеризовано ими как идейно-порочное. 14 октября сего года в литературной газете помещено письмо Войновича с протестом против публикации за рубежом отрывка из его незавершенного романа. В ближайшее время секретаря отправления Московской писательской организации вновь рассмотрит этот вопрос и с учетом выступления Войновича в печати примет соответствующее решение. Короче, начальство на какое-то время от Войновича отстало. Тогда же писателю сильно помог заведующий редакции «Пламенные революционеры» Владимир Новохатко. Он предложил ему написать книгу о ком-нибудь из народовольцев. Войнович выбрал фигуру Веры Фигнер. Роман о Фигнер он издал в 1972 году. Новая книга писателя очень очаровала либералов из партапарата. Вчера записал 3 апреля 1973 года в свой дневник заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолий Черняев, читал новый роман Войновича о Вере Фигнер. Он талантливый и по стилистике сделан под прозу 80-х годов прошлого века. Очень хорошо вводит в атмосферу эпохи. Однако главное его достоинство – в скрытой философии. Современная сложность судьбы нашей революции октября как бы экспрополируется на революционное развитие тогда. Чистая идея, воплощенная в вере и ее подругах, в соприкосновении с пошлой реальностью сверху донизу. Но автор, и в этом не банальность его трактовки этого противоречия, вместе с рассказчиком, от имени которого идет повествование, Сам глубоко ироничен, не в литературном только, и этого много, но в философском смысле. Он как бы все время сочувственно и с горечью издевается и высмеивает беспомощность, наивность и, в общем, бессмысленность их подвига и самопожертвования. И вместе с тем оставляет глубокое убеждение в исторической неизбежности и необходимости таких порывов, такой идейности. Черняев всерьез полагал, что Войнович своей книгой о народовольцах мог повлиять на изменение атмосферы в обществе и повернуть молодежь от прагматизма к духовности, но, думается, он серьезно заблуждался. Выпустив роман о Фигнер, Войнович возобновил сотрудничество с гранями. Это стоило ему, Исключение из Союза писателей. Усилили контроль над Войновичем и чекисты. 5 апреля 1975 года председатель КГБ Юрий Андропов доложил, что Войнович еще осенью 1974 года обсуждал с опальным академиком Сахаровым идею создания в СССР отделения Пен-клуба, Кроме того, главный чекист проинформировал аппарат о том, что у Войновича появился на Западе свой адвокат. А еще Андропов сообщил, что писатель не только не отказался от Чонкина, а полный текст романа все-таки опубликовал, но уже не в Гранях, а в парижском издательстве «Имкопресс». В конце своей записи Андропов отметил. С учетом того, что Войнович скатился по существу на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при ссср и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ. Профилактическую беседу с Войновичем должен был провести один из сотрудников Лубянки по имени Зареев. В реальности чекист попытался писателя элементарно завербовать, предложив ему для начала подготовить под псевдонимом аналитические справки на некоторые темы. Однако Войнович заподозрил что-то неладное, в частности, он предположил, что его хотели отравить, и тут же о подходах к нему чекистов рассказал всему миру. К слову, позднее один из бывших сотрудников КГБ сообщил, что в 1990 году дело оперативной разработки на Войновича вроде бы уничтожили.